Глава двадцать в а Проснулась она от того, что услышала, как ты-то беспечно и громко насистывает. Она открыла глаза и замерла. Часы показывали без четверти семь. м э т был в ванной, откуда доносилось журчание бегущей воды. Похоже, м э т брился. Лора вспомнила, что не купила ему новые лезвия. м э т терпеть не мог пользоваться затупившимися. Она с трудом заставила себя сесть, гадая, как долго он находился в ванной, пока она спала. И заметила ли е два упакованных чемодана. Хотя, если бы з а м е т и л то вряд ли с т а л бы так беззаботно свистеть. Лора выскользнула из кровати, п р о ш л ё п л а по спальне и остановилась на пороге ванной, рассматривая обнажённого по пояс Мэтта, зрелище от которого она уже успела отвыкнуть. «Привет!» а й м а в ее отражение в зеркале, сказал м э т причем настолько небрежно и буднично, будто здоровался с соседкой. Она натянула халат и прислонилась к дверному косяку. Она уже несколько недель не находилась в такой близости от Мэтта. Его тело казалось ей до боли знакомым и одновременно совершенно чужим, словно она подглядывала за незнакомцем. Лора убрала упавшую на лоб прядь волос. Мысленно она уже тысячу раз репетировала предстоящий разговор. м э т нам надо поговорить». Однако м э т даже не повернул головы. «Некогда. Важная встреча». Небрежно обронил он и принялся рассматривать щетину на подбородке. «Боюсь, это важнее». Не повышая голоса, произнесла Лора. «Не нужно тебе кое-что сказать». «Не сейчас». Он бросил взгляд на часы. «Я убегаю через двадцать минут. Самое позднее». е м э т мы...» Он повернулся к ней укоризненно, покачав головой. «Лора, ну почему ты никогда меня не слушаешь? Ты никогда не слушаешь, что я тебе говорю. Все, проехали, у меня еще куча дел». Было нечто странное в его тоне, слишком уж размеренно звучал его голос, хотя одному только Господу Богу известно, что сейчас происходило в голове у Мэтта. И Лора предпочла обойтись без комментариев. «Ладно, а когда ты вернешься домой?» С тяжелым вздохом поинтересовалась она. Мэтт о л ь к о передернул плечами, продолжая скрести бритвы по подбородку. «Значит, вот так все и закончится?» Спросила она себя, без лишних слов, без ссор и без скандала. И при этом она, Лора, стоит и смотрит, как муж бреется ради кого-то другого, и тем не менее пытается сделать все по-человечески. «Неужели это она, Лора?» со своими манерами, воспитанной женщиной, дурацким соблюдением правил хорошего тона, пытается сейчас вежливо заставить признать мужа, что их брак себя исчерпал. «Мэтт, нам пора наконец-то принять решение относительно того, что происходит с нами». С трудом выдавила Лора, словно у нее внезапно распухло горло. Он не ответил. «Мы сможем поговорить сегодня вечером?» «Ты собираешься вернуться домой?» «Наверное, нет». «Тогда хотя бы скажи, где тебя можно найти. Должно быть, в испанском доме?» Лоре не удалось скрыть страдальческих ноток в голосе. Он протеснулся мимо нее и пошел по коридору, словно она, Лора, пустое место. Лора прислушалась к его веселому свисту и закрыла глаза. А когда открыла их, увидела, что мягкое белое полотенце, небрежно брошенное Мэттом на держатель, сплошь в пятнах крови. Салфетки. т е б е нужны салфетки, если, конечно, у вас нет тех, что из Камчатова полотна. «А зачем, если мы собираемся накрыть стол на лужайке?» Генри включила левый поворотник и свернул на соседнюю проселочную дорогу. к и т с и сидела на заднем сиденье и записывала очередной пункт в своем безразмерном списке. Прежде она еще никогда не устраивала вечеринок, а потому даже не представляла, какую уйму организационной работы предстоит провернуть». «Когда-то у нас были правильные салфетки, но они куда-то подевались при переезде», — сказала она. «Так же, как и мои роликовые коньки», — добавил сидевший возле сестры Тьери. «Мы их тоже не нашли». «Полагаю, ваши салфетки найдутся. Годик через два. Как только вы обзаведетесь новыми, лежать они будут в картонной коробке в дальнем углу», — философски заметил Генри. «Но я не хочу ждать своих роликов целых два года». е р и вытянул ногу, уперев ее в спинку водительского сиденья. «Они мне точно станут малой? Интересно, а нас н а к о р м и т завтраком, когда мы приедем?» Китти решила взять о т е р и с собой, когда утром обнаружила мать, спящая на диване в той же одежде, что была на ней накануне. Должна быть, репетировала всю ночь напролет, причем не в первый раз. «Но если оставить дома т е р и с Пеппером», — здраво рассудила Китти, — «Мама проснется через пять минут, а потом будет весь день ходить, как сонная муха». «Кола. Молодежь любит колу. Ее выгоднее покупать в мелко-оптовых магазинах», — задумчиво произнес Генри. «И фруктовый сок. Его можно смешать с газированной водой». «Не уверена, что у м е н я хватит денег на фруктовый сок. Лучше сделаю побольше бузинного напитка». о с а д подпевал в такт музыки и и стереосистемы, ритмично постукивая рукой по приборной доске. «Кубики льда», — сказал он. «Большой пакет. Ведь у вас по-прежнему нет холодильника, поэтому можете одолжить наш переносной, чтобы лед не растаял». «А кто их понесет?» — поинтересовался Генри. «Они весят целую тонну». «Мы сами и понесем», — заявил Тьерри. «За ш е с недель я вырос на целых полтора дюйма. Мама делает отметки на двери». Ты должна определить свой бюджет, — посоветовал Генри. Вот увидишь, только начни и оставишь здесь кучу денег. А тебе ведь еще надо накормить чуть ли не целый полк. Сколько у тебя наличности? — 82 фунта, — ответила Китти. — Вообще-то у нее было всего 62 фунта, но сегодня утром она получила от своей французской бабушки чек в подарок на день рождения. — Барбекю, — задумчиво протянул Генри. — Что скажешь, Асад? «Слишком дорого. Придется обойтись хот-догами. н ну, о а еще много-много чудесных салатов с рисом и пастой для вегетарианцев. Могу приготовить. А твоя мама по-прежнему консервирует ягоды для пудинга?» «Это будет лучшая вечеринка на свете», — думала Китти. И придут почти все ребята из класса. Когда она рассказала им про озеро, они чуть с ума не сошли от радости. Один из друзей Энтони обещал принести надувную лодку, а у Энтони есть надувной матрас. «У нас в кладовке вроде бы завалялась материя для праздничных декораций», — сказал Генри. «Можно сделать драпировки, чтобы замаскировать строительные леса». «Мы так давно не расчищали завалы в кладовке, что там, возможно, написано «Серебряным юбилеем», — заметил Асад. «И, конечно, чайные свечи», — добавил Генри. «Осветим ы м и путь к озеру, когда стемнеет. Можно поставить их в пустые банки из-под джема». За пару фунтов можно купить сотню свечей. Поездка за покупками затянулась, но к и т и сидевшая в машине вместе со своими новыми друзьями, неожиданно поняла, что навсегда избавилась от тоски по дому. Если бы еще шесть месяцев назад ей хоть кто-нибудь сказал, что она застрянет в этой дыре, по самым большим развлечением для нее будет посещение мелкооптового магазина с двумя престарелыми геями, к и т и наверное, проплакала бы целую неделю. А теперь, думала она, ей, пожалуй, не хочется возвращаться в Лондон. Она по-прежнему тосковала по папе. Не было ни дня, чтобы при мысли о нем комок не вставал у нее в горле. Но, быть может, м а м была права? Быть может, оно даже к лучшему — начать все с чистого листа именно здесь, где ничего не напоминало о папе. А еще фруктовое пюре со взбитыми сливками. Клубничное или крыжовниковое. «Как правильно готовить крыжовниковое пюре?» — спросил Асад. «Проще п р о с т о г Надо положить ягоды в машину между двумя старыми педиками, дурак!» Расхохотался Генри, на что дети только удивленно переглянулись. «Но что конкретно он сказал?» Николас прижал телефон к уху плечом. «Погоди, сейчас сверну на обочину». Не обращая внимания на возмущенные гудки, он сделал извиняющийся жест в адрес водителя, которого невольно подрезал. «Откуда такой шум? Ты где?» По словам Лоры, она была в данный момент в саду. Он представил, как она стоит, зажав рукой свободное ухо, а легкий ветерок и гриво треплет ей волосы. «Я на шоссе на двенадцатом перекрестке». «Мэтт здесь», — прошептала Лора. «Я еду не для того, чтобы тебя повидать». Посмотрев в зеркало заднего вида, произнес он. «Господи, до да чего же плотное движение? Как бы мне этого не хотелось». «Ты что, собираешься с ней сегодня поговорить?» Николас притормозил, пропустив перестраивающуюся в другой ряд машину, а затем съехал на обочину, оставив мотор включенным. «Лора, я не могу больше ждать, деньги уже получены. Лора?» «Да». Ее затянувшееся молчание нервировало Николаса. «Ты в порядке?» «Полагаю, что да, просто все как-то странно. с т р а н н о е чувства, а наконец-то все свершится». Мимо проехал грузовик, и м а ш и н у Николаса здорово тряхнула. «Послушай, перемены всегда...» «Знаю, Лора, я понимаю, я сам через это прошел». Она не ответила. «Выходит, ты до сих пор хочешь этот дом, да?» «Не совсем так». «Ладно, тогда я откажусь от проекта застройки на месте испанского дома». «Что?» Слова вылетели изо рта Николаса раньше, чем он успел подумать. И тем не менее он повторил. «Я откажусь от проекта, если ты действительно хочешь этот дом». «Но это же такой крупный проект. И разве тогда ты сможешь двигаться дальше? Ты же сам говорил...» «Я справлюсь». «Но твои планы, твои инвесторы...» «Лора, послушай меня. Теперь он уже орал в трубку, пытаясь перекричать шум от проезжающих мимо машин. «Если ты действительно хочешь испанский дом, я сделаю все, чтобы ты его получила. Мы по-прежнему можем превратить его в дом нашей мечты». Она молчала, но теперь ее молчание было совсем иного рода. «Так ты сделаешь это ради меня?» «И ты еще спрашиваешь». «О, Николас!» Ее голос был преисполнен благодарности, хотя Николас не совсем понимал, за что именно она его благодарит. Они немного помолчали, а затем Лора продолжила. «Знаешь, а ведь он может быть там. Ты ведь ему ничего не скажешь, да?» «Она с тобой?» «Мне кажется, должна сама сказать». с л о в м ты набегаешь на то, что я не имею права сказать, мистер Маккарти, а сплю с вашей женой. И, между прочим, попку нее совсем как спелый персик, да?» Лора не выдержала и рассмеялась. «Ну, пожалуйста, позволь мне само м у сообщить. Чуть позже». «Лора, твой муж набитый дурак. Я был бы счастлив заявить ему это прямо в лицо. Но тебе решать. Послушай, мне пора ехать дальше. Я позвоню тебе после того, как переговорю с миссис Деланси». Он выключил телефон и остался сидеть в машине, мимо которой п р о н о с и л с я поток транспорта, уповая на то, что Лора не заставит его сделать выбор и сдержать обещание. м э т достал из внутреннего кармана маленькую кожаную коробочку, открыл ее, и кольцо с рубином россыпи мелкого жемчуга засверкало на солнце. Ее вещи невозможно ни с чем спутать. «Красивое кольцо», — сказал ювелир, — викторианское, очень необычное. В ювелирной лавке кольцо это сияло ярче других, впрочем, так же, как и его хозяйка. м э т подозревал, что за кольцо с него взяли вдвое больше, чем получила на руки Изабелла, но ему было наплевать. Ему не терпелось увидеть ее лицо, когда она откроет коробочку, увидеть ее благодарность, когда она поймет, что он для нее сделал. И вообще, не в деньгах счастье. Они с Лорой годами копили деньги в банке. Ну, и сильно им это помогло. Ему так и не удалось поведать Изабелле о своих чувствах. И кольцо докажет ей, что он понимает, чего она действительно хочет и чего именно лишилась. Мэтту г р е л о душу, что никто к р о м е него не знал о кольце. Рубин, цвет страсти, желания, секса. Это кольцо для него словно частичка ее, Изабелла. Он уже собрался было свернуть на подъездную дорожку, но неожиданно увидел, как возле дома остановился незнакомый автомобиль и из него вылез какой-то мужчина в костюме. Незнакомый мужчина принялся внимательно рассматривать дом. Должен быть старый друг или должностное лицо. Я чувствовал сладостного предвкушения, тотчас же и с п а р и л а с ь Ведь м э т о надо было очень тщательно выбрать момент и, между прочим, убедиться, что д е с е нет рядом. Все сработает лишь в том случае, если Аниса з а б ы л л а останутся наедине. Он положил кольцо обратно в карман. Терпение ему было не занимать, у него вся жизнь впереди. «Да?» Николас на секунду даже растерялся. Он не меньше десяти минут стучал в дверь, а затем, решив, что хозяева отсутствуют, немного отступил назад, чтобы получше рассмотреть дом, уже столько времени з а н и м а в ш и е его воображение. По всему фасаду от верхнего окна змеилась здоровая трещина, результат вспучивания почвы, обусловленного тем, что с одной стороны дом граничит с озером, а с другой с лесом. Новое окно было установлено кое-как, Между кирпичами и деревом зияла незаделанная щель. Над стеклом беспомощно развивался кусок бледно-голубого пластика. Крыша не закончена, пластиковые водосточные трубы не прикреплены. Стены в строительных лесах, в чем Николас не видел особой нужды. Он сделал еще шаг назад. На лужайке стояла разномастная обшарпанная садовая мебель, но даже она не портила вида, поскольку озеро все скрашивало. Прекрасное тихое место с удивительной аурой. Николасу практически не доводило встречать такое. Здесь царила та самая непередаваемая атмосфера покоя, которую можно найти на берегу уединенного Шотландского озера или заповедной глуши. Однако, если верить майку Тоддо, транспортное сообщение в этой части Норфолка было вполне приличным. Работать в Лондоне, а жить в деревне. н и к о л а сразу представил себе глянцевую брошюру Возможно, они с Лорой поселятся в одном из построенных здесь домов. Слишком уж соблазнительно выглядело это живописное место. А затем он увидел ее, растрепанную женщину в мятой льняной блузке. Женщина удивленно прищурилась и спросила. «Да?» От неожиданности Николас растерял все слова. Он так долго готовился к встрече с хозяйкой дома, что ее внезапное появление сбило его с толку. Ведь именно она причинила Лоре столько страданий. «Извините за беспокойство», — произнес Николас, протягивая ей руку, которую она неохотно пожала. «Наверное, стоило сперва позвонить. Я насчет дома». «Боже мой, как быстро! А к которой сейчас час?» Николас посмотрел на часы. «Без четверти десять». Она явно удивилась. «Надо же! А я и не заметила, как задремала», — сказала она, обращаясь скорее к себе, чем к Николасу. «Послушайте, мне необходимо срочно выпить кофе. Не составите компанию». Николас проследовал за ней в дом, и она, шагая чуть-чуть впереди, привела его на кухню. Он изо всех сил пытался скрыть свою инстинктивную неприязнь. Правда, он и сам толком не знал, кого ожидал увидеть. Наверное, кого-то менее безалаберного и более предсказуемого. «Сюда, пожалуйста», — пробормотала она. «Присаживайтесь. Простите за дурацкий вопрос, но вы случайно...» не видели где-нибудь поблизости детей. Кухня безнадежно устарела, к ней, похоже, десятилетиями вообще не притрагивались. От внимания н и к о л о с а не ускользнули н е лопнувшие линолеум, н е поблекшая краска. Странные фотографии на стенах, сухие цветы и кусок разрисованной глины, на взгляд н и к о л о с а были просто жалкой попыткой навести домашний уют там, где определению нельзя жить. За окнами в тени карнизов, были вывешены похожие на разноцветные слезинки оранжевые сетки с овощами и фруктами. Хозяйка налила воды в чайник и поставила его на плиту, затем порылась в кладовке, достала коробку молока, понюхала, не скисло ли оно. «У нас нет холодильника», — объяснила она. «Я буду черной, спасибо», — сухо произнес Николас. «Что ж, вполне разумно», — согласилась хозяйка, убирая коробку с молоком на полку. Она налила ему кофе и, заметив, что он неприятно удивлен окружающей обстановкой, сказала, «Кухня — единственная комната, где не было ремонтных работ. Полагаю, она не изменилась со времен моего двоюродного дедушки. Может быть, хотите осмотреться?» «А вы не возражаете?» «Полагаю, вам надо увидеть все своими глазами». Интересно, кто предупредил ее о визите? Николас опасался, что она займет оборонительную позицию. «Возможно, проявит подозрительность». Но его появление, казалось, ее нисколько не удивило. Она взяла со стола какую-то небрежную списанную бумажку и принялась сосредоточенно изучать содержание. Затем, выглянув в окно, посмотрела на озеро. «Можете начинать», — отхлебнув кофе, сказала она. «Я вас догоню буквально через минуту. Мне надо собраться с мыслями». Она с к о н ф у ж е н н о улыбнулась и махнула рукой в сторону ступенек. «Все нормально, вам никто не помешает». Повторного приглашения Николасу, естественно, не потребовалось. Он взял свою кружку и отправился осматривать дом, от которого зависело его будущее. Она появилась лишь спустя 20 минут, успев переодеться в чистую футболку, свободную юбку и стянуть на затылке в о л о с ы Николас оторвался от своих записей. Через выходившую на лестничную площадку открытую дверь он увидел большую комнату, не иначе, как хозяйская спальня. «Вы что, собираетесь соединить две комнаты?» — поинтересовался он, заметив на кровати куски штукатурки. «Ах, это...» — вздохнула она. «Долгая история, но нет, мы не собираемся соединять комнаты». «Вам нужно поскорее заделать дыру или попросить кого-нибудь закрыть ее стандартным двутавровым профилем, ведь это н е с у щ е стена, в н ее нельзя трогать». Он внимательно осмотрел трещину в углу, а когда повернулся к хозяйке, то обнаружил, что та снова смотрит в окно. Миссис д о Ланси. «Да? Простите, ради бога, я сегодня почти не спала. Быть может, поговорим о делах позже?» «Тогда, если не возражаете, давайте выйдем во т б о р Все, что мне надо было, я здесь уже увидел». Он действительно увидел достаточно, чтобы разложить все по полочкам. Лорин муж был халтурщиком и пройдохой. Ремонтные работы представляли собой причудливую смесь высококачественной отделки и откровенного брака. с о в н о к ремонту приложили руку не один, а двое мастеров, причем с диаметрально противоположными взглядами на конечный результат. Но вот одно Николас мог сказать наверняка. «Восстановить этот дом будет непосильной задачей», о чем Лора пока не догадывается. Когда Николас был тут в последний раз, дом выглядел обветшавшим, но не требовавшим слишком масштабных работ. Но то, что он увидел сегодня, лишь укрепило его решимость снести здесь все к чертовой матери и на этом месте возвести новое жилье. «Но как объяснить Лоре?» Никола спустился вслед за хозяйкой по лестнице и вышел на солнцепёк. Солнце немилосердно жгло спину, и Никола сразу же пожалел, что надел пиджак. Лениво отмахиваясь от мух, он подошёл к строительным лесам. «На этой трубе будет установлен оголовок», — сказала Изабелла. «Да, насколько я помню, кажется, на этой. А вот здесь проложена новая дренажная труба. Да, вроде бы тут». Она перечислила еще ряд работ, явно не поддающихся количественному определению. И Николасу внезапно стало ее жалко. Дом рушился, буквально у нее на глазах, а она б е д н я ж к а и понятия не имеет, что происходит. «Ну, что скажете?» — спросила она, возможно, заметив, как он помрачнел. «Миссис д о л а н с и я...» — начал Николас и замолчал, не в силах подобрать нужные слова. Они молча созерцали трещины в кирпичной кладке, горы бутового камня и мешки с цементом. «Вы считаете, что все так ужасно, да?» Осторожно поинтересовалась она и даже не стала ждать ответа. «Господи, я и сама понимаю, что здесь самая настоящая бедла, ведь когда живешь среди всей этой разрухи, постепенно перестаешь ее замечать». Она выглядела совершенно раздавленной, и Никола с трудом поборол желание ее утешить, Теперь он понял, что именно привлекло к ней мужа Лора. Она была женщиной-девочкой, настолько хрупкой и беспомощной, что хотелось ее защитить. Любой мужчина рядом с ней невольно становился рыцарем в сияющих доспехах. «Итак, что же мне теперь делать?» Она попыталась изобразить храбрую улыбку. «Полагаю, — сказал Николас, — для начала следует определить все, что, по моему мнению, сделано неправильно, если вы действительно этого хотите». «Да», — решительно кивнула она, — «я должна знать». «Ладно, тогда начнем с крыши». м э т внимательно следил через ветровое стекло за Изабеллой и незнакомым мужчиной. Мужчина показал Изабелле свой блокнот, а затем ткнул пальцем туда, где черепица на коньке крыши примыкала к дымовой трубе. Поначалу м э т был о решил, что загадочный гость музыкант, хотя, возможно, и учитель, поскольку в их краях мужчины обычно не носят костюмов. Но неожиданно понял, они обсуждают его, Мэтта, дом и его, Мэтта, работу. И судя по тому, как мужчина в костюме укоризненно покачивает головой, а Изабелла все больше мрачнеет, отзывы были не слишком лестными. Переложив коробочку с кольцом в другой карман, Мэтт вышел из машины. Осторожно захлопнул дверь и подошел поближе, стараясь не высовываться из-за деревьев. «Нет, человек этот явно не из муниципалитета». м э знал практически всех из отдела надзора за строительными нормами. Однако этого обходительного мужчину с явным налетом учености, похожего на профессора, он видел впервые. «Что касается самой конструкции, то здесь она явно ослаблена», — показав на стену, произнес мужчина. Лето не было чересчур засушливым, а зима влажной, но поскольку трещина выглядит достаточно свежей, полагаю, она возникла в результате строительных работ. с и т е л ь н ы х работ?» Потрясённо переспросила и забыла. «Боюсь, это так. А внутри много пришлось снести. Стена выглядит так, будто по ней прошлись отбойным молотком». Она невесело рассмеялась. «Ну, вы сами видели. Внутри было столько разной работы, что я просто не могла за всем уследить». Сердцем это стучало, словно отбойный молоток. «Чего, черт возьми, добивается этот мужик?» Насчет дренажа и канализации я ничего сказать не могу, но ванная комната явно не закончена. Кухня нуждается в полной модернизации. Но это все косметические работы. Единственная комната, ремонт которой более-менее удовлетворяет современным стандартам, хозяйская спальня, но там имеются повреждения несущей стене. Кроме того, в восточной части дома я обнаружил следы сырости и, вероятно, сухой гнили. Я взял на себя смелость поднять кусок плинтуса, и, боюсь, здесь потребуется более тщательный осмотр. А деревянные части лестницы, возможно, поражены точильщиком. Система горячего водоснабжения готова лишь на 50%, причем в некоторых местах разводка сделана совершенно непостижимым образом. «Так вы считаете, что во всем виноват наш строитель, да?» Мужчина в костюме, похоже, тщательно обдумывал ответ. Сунув блокнот подмышку, он, наконец, сказал. «Нет, полагаю, дом изначально был в ужасном состоянии, однако он по-прежнему находится в ужасном состоянии. А ваш строитель, умышленно или неумышленно, только усугубил ситуацию». У Изабеллы округлились глаза. «Умышленно?» — повторила она. И тут терпение Мэтта лопнуло. Он выскочил из-за деревьев и быстрым шагом направился к незнакомому мужчине. «Какого хрена ты ей тут вкручиваешь?» «И кто ты такой, черт тебя подери!» — заорал он. «Что ты ей тут наплел?» Изабелла дотронулась до его руки. и м э т пожалуйста». Она выразительно посмотрела на своего гостя, но тот ничего не заметил. Он, оценивающе, несколько свысока посмотрел на Мэтта. «Вы м э т м а к а р т е «А ты что за хрен с горы?» Мужчина не ответил, только о смерил Мэтта презрительным взглядом, отчего тот вызверился еще больше. «По какому праву ты тут торчишь и плетешь, и забыли всякие небылицы, а? Я все слышал. Это все чертовы враки. Ты ни хрена не знаешь об этом доме и моей работе. Ни хрена!» Однако мужчина оказался явно не из робкого десятка. Он посмотрел на Мэтта с нескрываемым презрением. Я открыл миссис Деланси глаза на плачевное состояние ее дома после ремонтных работ. «И вообще, мистер Маккарти, я уже был наслышан о том, что вы здесь наворотили». еще до того, как увидел все своими глазами. «Были наслышаны о том, что он здесь наворотил?» Эхом отозвалась и забыла. «Что вы имеете в виду?» Ум это потемнело в глазах. Эти слова подействовали на него, как красная тряпка на быка, и он занес кулак, чтобы врезать как следует этому надутому субъекту в костюме. «Думаешь, ты самый умный, а? Думаешь, ты все знаешь об этом доме?» Изабелла умоляла Мэтту успокоиться, пыталась его оттащить, но м э т уже окончательно слетел с катушек. Лора срезала в саду увядшие розы с кустов, когда неожиданно услышала голос м э т а Это был яростный вопль, пронзительный, безобразный. Затем до ее ушей донесся голос другого мужчины, чуть более спокойный, и крик женщины, пронизанный страхом. У Лоры все похолодело внутри. Значит, Николас ему сказал. мама В окне появилось заспанное лицо Энтони. «Что происходит?» Лора бросила на сына беспомощный взгляд. Она уронила секатор и, свистнув с о б а к е ринулась в сторону испанского дома. Энтони поспешил за ней. Эта самая де Ланси стояла между ними, умоляюще сложив руки, словно в ожидании очередного удара. Николас прижимал к носу платок. По его лицу струилась кровь, оставляя красные пятна на бледно-голубой рубашке. А Мэтт, с искаженным от ярости лицом, выкрикивал нечто нечленораздельное. И на фоне пасторального пейзажа вся эта сцена смотрелась еще более ужасающе. «Боже мой», — подумала л о р а «что же я наделала?» «Тебя сюда никто не звал!» — вопил м э т у б и р а й с я о н и то я тебя урою!» ю м э т Он попятился и, обернувшись, увидел рядом л о р у «Прости меня, ради бога!» — сказала она. Я не хотела, чтобы все так получилось. Она не узнавала своего мужа. Еще н е д а л и к а к утром, м э т был холодным и отчужденным, а сейчас перед ней стоял человек с диким взором, буквально излучавший злобу. «Какого черта ты лезешь? И что за ерунду ты несешь?» — взвился м э т л о р а не надо», — начал Николас. Но его перебила Изабелла де Ланси. «Это правда?» «То, что он сказал», — обратилась она к Мэтту. что вы хотели завладеть моим домом и целенаправленно разрушали его. И Лора, наверное, впервые в жизни увидела своего мужа таким растерянным. «Нет», — запротестовал он, — «нет, все совершенно не так, я только хотел сделать дом красивым». «Ха, да вы его просто разломали», — не выдержал Николас, превратили в груду строительного хлама. «Я его восстанавливал». «Замечательно, только теперь дом вообще восстановлению не подлежит. Уму непостижимо, как он до сих пор не развалился». «Все это время?» — голос Изабелла звенел от волнения. «Эти ваши шуточки, ваши советы, в а ш е у ч а с т и е ваши пакеты с круассанами. И все это время вы просто хотели нас выжить отсюда?» м э т побелел, как мел. «Нет, Изабелла». Он шагнул к ней, и Лора вздрогнула, будто ее ударили. «Нет, все было по-другому, по крайней мере, потом». Он принялся озираться по сторонам, словно в поисках доказательств. «Хозяйскую спальню я ремонтировал не ради денег. Посмотри, как прекрасна эта комната. Я вложил в нее частичку своей души». «Да что вы такое говорите? Вы пробили в стене огромную дыру, словно маньяк». и з а б е л л жестом п о к а з а л что он сделал. «Мне вас было не остановить». «Но всему виной Байрон», — заорал м э т б а й р а н о не место в хозяйской спальне!» л о р уже окончательно запуталась. Брит какой-то. «Ладно», — в мешался Никола, с в е р н у в ш и е себе привычное самообладание. «Давайте перейдем к делу». Он промокнул губу окровавленным платком. «Ситуация явно нестандартная. Мой вам совет, миссис Деланси, решить, что делать дальше с этим домом, причем не откладывая». «Но у меня ничего не осталось. Он вытянул из нас все деньги». «Тут не только моя вина», — умоляюще посмотрел на Нюмэд. «Да, возможно, поначалу я и был с тобой не совсем честен, но потом я изменился». «Миссис д о л а н с и предлагаю вам». «Изабелла, не слушай его. Я исправлю то, что испортил». «Ну, скажи, разве я не заботился о тебе?» Повисла длинная пауза. Лора ошеломленно уставилась на Изабеллу, на лице которой было написано «Отчаяние». «Вы нас разорили». обреченно произнесла и забыла. «Мы вам верили, а вы нас разорили». И тут Лора неожиданно для себя обрела голос. «Я все улажу, полностью возмещу ущерб, который причинил вам м э т и возмещу ущерб из собственных сбережений». Извиниться перед этой женщиной было выше ее сил, но тем не менее Лора категорически не желала быть ей должной. «Предлагаю другой вариант», — перебил Лору н и к о л а с Я могу купить у вас дом, причем его состояние на данный момент меня мало волнует». «Продать дом?» нахмырилась з а б е л л а Деланси. «Да», — кивнул Николас. И «Я даже рад, что представилась возможность об этом поговорить». «Но чего ради муниципалитету покупать мой дом?» — удивилась Изабелла. «Муниципалитету?» На секунду все буквально онемели. Наконец, Изабелла спросила. «Вы хотите сказать, что Байрон вам...» «Не звонил?» «А кто такой Байрон?» равнодушно поинтересовался Николас. «Мое имя Николас Трэнд, и я застройщик». Изабелла де л а н с и была явно сбита с толку. «Застройщик? Выходит, вы приехали сюда, чтобы купить мой дом?» Неожиданно она поняла. «Боже мой! Вы все хотите этот дом!» Она попятилась, прижав руки к рту. «Пока я здесь билась, как рыба об лед!» Теперь она почти смеялась. «Ну, кто еще на очереди? Может, кто из деревни? Кузен и молочник? Оказывается, в о только т того и ждали, чтобы заполучить этот чертов дом». «На самом деле нет», — растягивая слова, произнесла Лора и посмотрела на мужа, и повторила уже более уверенно. «Лично я больше его не хочу». Мэтт о т ч а с же повернулся к жене. Он отлично понял, что имела в виду Лора, и нахмурился, заметив, как Николас улыбнулся его жене, словно близкому человеку. Он вспомнил путаные извинения Лора. Более того, Николас откуда-то знал ее имя. м э т посмотрел на жену, и Лора, не в силах выдержать его пронзительного взгляда, поспешно отвернулась. Энтони за ее спиной пристально смотрел на Николаса. Лицо его оставалось непроницаемым. «Вот и все», — подумала Лора. «Возврата нет». «Я оставлю вам свою визитную карточку». Николас невозмутимо достал из внутреннего кармана визитку, вручил ее Изабелле и придвинулся поближе к Лоре. Что ж, утро сегодня выдалось на редкой с т р а н е Тем не менее, советую вам подумать о моем предложении, миссис Деланси. Полагаю, мы с вами можем прийти к взаимовыгодному соглашению.